Наталья Буланова пернатом не место во дворце. Глава 1. Ой, на лесной опушке я споткнулась о что-то твёрдое и чуть не улетела носом вперёд. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете её на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав.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 audiobu.org. Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Поймала равновесие, опустила голову вниз и вскрикнула от ужаса. Великий Янус. На земле лежал раненый мужчина в одежде торговца. Из груди у него торчал нож полёвок. Жители долин, сверкая самоцветами в закатных лучах. Прошлой ночью именно с владельцами этого оружия сражался наш клан и одержал победу. Наш самый сильный воин мой жених убил в битве наследника Полёвок, старшего принца Долин. Сейчас в лесной играли пир в честь головокружительной победы, откуда я вылезнула, не желая танцевать для победителя. Кровь сочилась из раны бедолаги, и всё выглядело так, словно стычка произошла совсем недавно. Я глянула по сторонам, заметила краем глаза бус, но ни одного человека рядом не было видно. Тишина. Незнакомец застонал, веки задрожали, я как заворожённая засмотрелась на его глаза небесного цвета, такие яркие, словно небо отдало все самые красивые цвета им. Подёрнуты болезненным туманом и полуприкрыты, но всё равно безумно невероятны. Мущинам нельзя иметь такие глаза. Он был молод, очень, и, судя по одежде, чужак. Что, за крик на тебя напали пернатое? Вупи, мой верный, крылатый друг, вырвался через преграду и сел мне на плечо. — Не на меня! — я присел рядом с раненым, слушая возмущенное фырканье в правое ухо. — Оставь его! Он не жилец, пойдем, ты не поможешь! Вупи царапал мою кожу острыми когатками, и я дернула плечом, сгоняя птицу. Молодой мужчина словно смотрел мне в душу, молча, проникновенно, а в глазах — столько эмоций и боли, что все внутри переворачивалось. Я не могу оставить его умирать. А что ты можешь сделать? Забыло что твое имя ни спасительница, ни травница, ни лекарь. Ты всего лишь пернатая, что водит дружбу с птицами, да ещё дочь вождя. Не все тебе простят. Ой, не все. Если вынуть нож, то рана откроется и чужак потеряет много крови. Что же делать? Я правда не смогу помочь. По крайней мере, сейчас с пустыми руками, но я попытаюсь уговорить отца или Зубастово. на крайний случай выкраду с надобией целительной мази. «Чужак может быть врагом, лазутчиком, не смей тащить его в клан». Вупи недоверчиво поглядывал глазками-бусинками. Я гляделась по сторонам и показала на телегу с ящиками. «Посмотри, что там». Вупи стрелой метнулся к обозу и сунул Юрку голову под грубую ткань, что закрывала коробки. «Товары разные», — донеслось оттуда недовольное ворчание. — Посуда, украшения, соль. — Он торговец. Посмотри на одежду, она принадлежит тем людям, что продают на гористом пути. Он нам не враг, — заверила я вупе, решительно вставая. — Ты куда так быстро встала? — Это все не к добру, — возмущалась птица, глядя на то, как я подхожу к телеге. — Не трогай ничего. Пошли в лес. Нас уже точно ищут. — Пойдем, только не одни. Я сдернула грубую ткань, прикрывающую товар. И растерила рядом с раненым. Тот лежал, прикрыв глаза, и становился все бледнее. Ты головой об дерево ударилась, пока летала пляном за обелиской. Тащить чужаков на территорию леса строжайше запрещено. За это смертная казнь. Нельзя. Нельзя бросать умирающих, когда можешь спасти. Я пыталась подступиться к мужчине, примиряясь, как бы лучше перетащить его на ткань. А торговец здоровый малый. Схватила за светлую рубашку в районе плечи и потянула. Толку ноль. Кровь наполовину пропитала ткань, окрашивая в пугающей алой, и я заспешила. Просунула руки под мышки и с кряхтением подвинула мужчину на пару десятков сантиметров. Выдохнула, оценила работу и поняла, что перенесла только верхнюю часть тела. Ноги поддались, куда легче. И вот так, мелкими рывками, перетаскивая то плечи, то ноги, дергая за талю, я перетащила мужчину, на импровизированные носилки. Торговец стискивал зубы, но не проронил ни слова, лишь изредка приоткрывая свои невероятные глаза, от которых мне тут же становилось не по себе. Так и хотелось попросить мужчину закрыть их и не смотреть, чтобы я спокойно сделала своё дело. "Брось бяку", не прекращал настаивать Вупи. "Ни за что". Я подхватила край грубой ткани и потянула. "Великий Янус, какой он тяжёлый!" Я с трудом протащил бедолагу несколько метров и остановилась, обливаясь потом. Каждая кочка, каждая ветка, каждая яма, казалось, были против нас и чинили препятствия. «Все равно умрет. Ты хочешь с ним?» Вупи летал перед носом. «Смотри там обелиска. Лови ее. Брось этого трогаша. Ранен, значит, не просто так. А еще называешь себя детем природы», — упрекнула птаху, оборачиваясь и оценивая состояние раненого. Мужчина бледнел на глазах, а губы синели. Торговец потерял много крови, но раз до сих пор дышит, значит, не задето ничего жизненно важного. У нас есть шанс спасти беднягу. Ты зря тратишь силы. Даже если дотащишь, зубастый первым прикончит его. Вупи сел на раненого и стал осматривать карманы, поддевая клювом ткань. — Хотя давай тащи, хоть добьет, чтобы не мучился. Я остановилась в сомнении. Задумалась? Вот и молодец. Брось эту идею, пошли. Пусть отправятся к предкам с миром. Если хочешь, потом вернёмся и похороним как следует. Вупи сел на моё левое плечо. Нет, я так не могу, покачала головой. Я должна попытаться, иначе не смогу спокойно жить. Видно, из-за того, что ты маленький, у тебя и совесть тоже крошечная. Да? А вот ты жених самый большой в клане. Сейчас посмотрим, какая у него совесть. Глупив взмахнул крыльями, попав мне по лицу и скрылся за пеленой защитной магии. Чужаков стена пропускает только с лесными и только по доброй воле. Именно поэтому мы уже столько лет живём в мире и покой. А сражения, как ночью, происходят редко, лишь когда враг переходит все границы. А эти палёвки убили достаточно соклановцев, когда те выходили за территорию леса, чтобы продать дичь, мясо, травы и ягоды. Мы должны были дать отпор, но этот торговец Нам не сделал ничего плохого. Вылечим его да отпустим, может, даже пользу принесет. Наладим торговые отношения. — Еще немного, держись, — подбадривал и себя, и раненого мужчину. И как я докатилась до этого, ведь так все хорошо начиналось. Чтобы забыть о тяжести ножа, я окунулась в воспоминания. — Пернато, ты куда? — Зубастый принес победу, не хочешь подарить ему танец? Путь мне преградил ловкач, пошатываясь от выпитого нектара. За спиной высоковольтный тощего как палка мужчина задорно порхала птичка-обелиска. Моя цель вот уже год. Я не могла не приманить её, не приручить. В народе говорят, что если поймаешь крылатую тря укачку, то будешь счастлив в любви, а я очень хотела испытать это чувство. Какие тут танцы? Лавкач, смотри, там без тебя разливают остатки выпивки. Я приложил ладошку к открытому в притворном удивлении рту, смотря на дальний стол. Без меня, заорал тот, мигом забыв и про моего наречённого с детства, и про танец. Я быстрее. Лавкач так быстро испарился, что я покачала головой. Ведётся на одно и то же, который раз головой бы подумал, как может кончиться нектар в разгар пира в честь победы над полёвками. Да ещё какую победу? Повержен старший принц Далин. С гордостью посмотрела на свою лекующий в першестве клан лесных и улыбнулась. Никому не победить нас, никому не проникнуть на территорию, никому не захватить огненное сердце. Рядом с моим отцом, диким вожаком клана сидел зубастый. Его медвежья шкура, отороченная клыками животных по числу побед в боях, получила новое украшение клык поверженного в ночном бою врага. А на голове на одну плетёную прядь стало больше. И теперь я задавался вопросом, осталось ли у него место для новых или придётся расплетать старые косы и делать новые более тонкие. С детства нас проручили друг другу, потому что мы отлично ладили и были как две противоположности: я маленькая хрупкая перната, и он большой и сильный зубастый. Муж жених встал, возвышаясь над толпой и вскинул руку с пялой вверх. За самый непобедимый клан, за великого Януса, что хранит свой народ. Татуировки и шрамы слились в одежду триумфатора. оживая на теле при движениях. Сегодня даже защитная магия лесных праздновала с нами, искрила в нектарах, оживляла тату на телах, плясала в огне очагов, где жарили кабанов. Благодаря запутывающим чарам ни один чужак не мог проникнуть на нашу территорию и выкрасть легендарное огненное сердце. Подвесная площадка в кронах деревьев и спалинов скрипела от танцев, а листва шуршала в такт ритма шуншил. Столы ломились от яств, Народ собирался веселиться до ума помрачения. Зубастый наслаждался моментом победы и желал испить чашу удовольствий до дна. Я столкнулась с его требовательным взглядом и отрицательно качнула головой. Не хочу танцевать. Чем ближе подходил день испытания силы, тем настойчивее и авторитетнее вёл себя Зубастый. Всё больше предъявлял права на меня, всё смелее распускал руки. Похоже, считал себя бес пяти минут мужем, что вот-вот исполнит желания невесты. докажет, что Достоенный свяжет наши жизни вместе. От одной мысли всё внутри бунтовало и противилось. Я всё чуть чаще осознавала, что не хочу такой любви, но отец и слышать не хотел, называя незрелой девчонкой. Видите ли, меня достоин только самый сильный и бесстрашный в клане, а это зубастый и точка. А я хотела любви, как в сказаниях и легендах. Да даже хотя бы как у соседей Юркова и Глазастой, что влюбились тайком встречались. А потом поженились. Между нами же зубастым не было никакой романтики. Он был воином до мозга костей. В подарок притаскивал мне лося или кабана, а всем остальным девушкам парни таскали цветы, редкие камни, ловили радужных рыб в реке. А белизка дразнясь махнула крылом перед носом и дала дёру. Хулиганка, держись, я тебя когда-нибудь поймаю. Преследуя печушку И я легко преодолела череду подвесных мостов между деревьями, соединяющие дома саклановцев. Схватилась за лиану на краю поселения и пролетела над речкой, подставляя лицо свежему ветру. Вот это я понимаю, ощущение полёта, свободы, словно могу распахнуть крылья и взлететь. Перната осторожно рядом быстро-быстро замахал крыльями в упе мой птичий друг. Вместе с этой голубой маленькой птицей мы заговорили впервые в жизни. Сначала лепетом, затем слогами, а теперь нас было невозможно заставить замолчать. Лесные удивлялись поначалу, шептались о таинственном духе, что жил в птице, а потом привыкли. Теперь на вупе никто не обращал внимания, пока тот в конец не донимал разговорами. Этот летающий дружок был тем еще упрямцем и спорщиком. Зато его всегда можно подкупить цветочным печеньем, и несколько секунд тишины обеспечены. Когда в клане рождался ребёнок, ему давали имя производное от матери, пока он не заслужит своё. Так я была смелой ланью за свои большие тёмные глаза и за имя матери Смелая. Настоящее имя я получила очень рано, всё благодаря Вупе, Пернатая, и с гордостью оправдывала его каждый день. Я подняла голову вверх и увидела, что Лиану перегрызает Мунг, который со слепопу перепутал кору на ветке с толстой лазой. Спасибо Вупе — на лету крикнула своему другу и хватила за другую растительную веревку, как раз в тот момент, когда Мунг сделал свое черное дело. — Спасибо в клюв не положишь. Ты прихватила для вупи вкусняшки. — Пернатая на охоте. Раскачавшись, отпустила Лиану, несколько секунд наслаждалась свободным полетом, а потом ухватилась за следующего. Нашла глазами лилого хвост обелиски, что спряталась в листве и подтянулась вверх. — Опять-то кроха. — Ой! «А ты-то размером больше, что ли?» Я смерила смеющимся взглядом присевшего на ветку вупи. «Тебе мало перьев в волосах. Хочешь редкое?» Спросил со вздохом птаха. «Ты год за ней носишься. Любой давно бросил затею. Я ревную». В честь каждой прирученной птицы я украшала свои волосы, одежду ее пером. В прядях темных волос теперь переливались бирюзовые, зеленые, серые, коричневые и черные тона, а вот лилового не было. Как и на одежде. Я вплетала перья в серьги, пришивала к поясу и чувствовала себя не чуть меня гордо, чем зубастый со всеми его клыками. Именно поэтому я хочу эту обелиску и обязательно получу, иначе я не перната. Рванула вверх, схватила ворох листры и увидела, как лиловое крыло мелькает уже на другом дереве. Вот вертихостка. Ревную, говорю, прокричав в упивслед. Обещаю, что не буду учить её разговаривать. Я последовал за близкой вниз к земле. Лиловое пятно скакало по изумрудному мху, но как только я приблизилась, птица взлетела и понеслась к опушке леса. Вот проказница, держись, я тебя поймаю. Сегодня великий день, победа к победе. Я выбежал на опушку леса и почувствовал, как прошла сквозь барьер защитной магии. Если бы отец или Зубаст узнали, что я покинула территорию клана, то заперли бы в подвесной клетке дня на 3. Но мой дух не переносил ограничений, сколько бы я ни отбывала наказаний, им меня не удержать. Перната, в упоре возмущённо летал вдоль кромки леса назад. Отстань, отмахнулась я, сосредоточившись на кустах, на которых присел абелиска. Ночь уж ушло сражение, тут могут быть солдаты, не унимался Вуп. Сражение было в 50 лиардов отсюда, не паникуй. Все враги залезают до мрана. Я подкралась к кустам, а Белиска ловко соскочила и перелетела зелень. Не уйдёшь. Я обошла кусты, не сводя глаз с лилового, перед ней споткнулась обо что-то, и теперь это что-то сулило мне большие проблемы. Вот что значит вляпаться в неприятности. Пыхтело от напряжения, я качаю головой. Хоть о Белиску поймала бы, не так обидно было. До стены защитной магии оставалось рукой подать. Когда я заметила преграду посерьёзней кучек ям колдубина камней, даже серьёзней запутывающей магии, зубастой. В упи мухи кружил вокруг его головы, прекрасно зная, что может влететь за предательство. Привёл по мою душу маленький болтун. Бросил я обвинение в сторону птицы, и тот шмыгнул за спину мужчины. Зубастый скрипел зубами и с ненавистью смотрел на раненого. На руках, сложенных на груди, пугающе надулись вены. Уверена, жених сжимал кулаки, стараясь взять себя под контроль. Недавно Зубаста уже показал свой взрывной характер, наорал на меня из-за того, что я собирала ягоды на пушке. А после того, как он в ярости стучал кулаками по деревьям, я пошла к отцу, чтобы сказать, что не выду за нареченного. Самый сильный воин клана получил урок в виде серьезного разговора с вождем, а я не разговаривала с женихом неделю. И теперь Зубаста старался взять эмоции в узду, Но было заметно, как он дико бесился от моего поступка. "Иди ко мне, пернатое", процадил он сквозь зубы. Я сделала два шага, таща за собою раненого, сказала: "Это всего лишь торговец. Он сильно ранен, и если мы вылечим его, то сможем наладить отношения с народом гор. Мне кажется, он оттуда, на Шивки". Ай! Зубастый дёрнул меня за руку и протащил несколько метров за собой. Ткань выскользнула из рук. а раненый остался позади. «Стой, отпусти!» Но зубастый будто не слышал. Шумно дышал, размашисто шел, не обращая внимания, что я не успеваю за ним. Как бы я ни упиралась ногами, как бы ни старалась, притормозить не выходило. «Он умрет!» — крикнул в отчаянии я, желая спасти беднягу, но мужчина словно оглох. Тогда я крикнул еще громче. «Зубастый! Так нельзя! Он же умрет из-за нас!» «Он умрет из-за себя!» шикнула, оборачиваясь на ходу жениха. Мы можем его спасти. Зубастый развернулся на ходу, подняв мою руку так, что я встала на мысочки и прижалась к мужчине вплотную. Татуировки всё ещё двигались на его теле, а кожа пахла магией. Наречённый наклонил ко мне голову и в красках описал моё будущее. Твой отец поместит тебя в клетку позора, если узнает, что ты собралась сделать. А если притащишь чужака на территорию клана, то нарушишь запрет, его ж убьёт несчастного. Так что, готовили ли шиторговца шансы выжить? Зубастый ещё раз окинул меня горячим, как угли, взглядом, а потом резко опустил руку вниз. Бестолыч, сколько ты ещё будешь доставлять проблемы отцу и мне? Никак не повзрослеешь. С каких это пор спасать жизнь это доставлять проблемы? Ты готов поставить весь клан под угрозу из-за одной жизни? Возьмёшь на себя ответственность? Если он окажется предателем, что будешь делать? И если твой каприз повлечёт за собой гибель всего клана, а если выкрадут Огненное сердце? Мужчина орал с каждым словом всё громче, наседая на меня. Когда Зубастый говорил такие вещи, по коже пробегал холодок. Он точно сгущал краски, но от этого было так жутко. Даже мы не знаем, где Огненное сердце. Я готова была завыть от отчаяния. Как раненый торговец сможет его украсть? А что скажешь про безопасность клана? Готов рискнуть? Зубастый показал руку назад на территорию лесных. Мы только подлечь ему немного, чтобы точно не умер. Он сейчас слишком слаб, чтобы навредить. Я сказал нет. Рыкнул Зубастый, а потом зло прикусил щёку, говоря: "Я ради тебя ночью купался в крови врагов и даже танца не заслужил, а его ты готов тащить на своём горбу?" Мужчина рывком сорвал шкуру медведя со спины и показал исполосавленную ранами спину. Ты меня спросила, пернатый, не ранен ли я? Посмотри, мне тоже нужно лечение. Так что ты не скачешь вокруг, что не мажешь мазями, не поишь снадобьями. Спина была расчерчена красными полосами, пусть и глубокими, но уверенно болезненными. Я с горечью признала, что не права, опустив голову. Ты бы сказал, Зубастов вернулся ночью с победой, не показав ни малейшим жестом, ни мимикой, что ранен. Откуда я могла знать? Настоящий воин никогда не скажет о своих ранах. Зубастов накинул шкуру обратно и зашагал прочь, пиная по пути ветки и кочки. Затем вдруг остановился и, не оборачиваясь, пригрозил: "Притащишь торговца, и я убью его первым". Слово Зубастова. Я проводила наречунов взглядом, а потом развернулась и посмотрела на раненого. Как я его оставлю умирать? Я же спать спокойно не смогу. Но и на территорию клана тащить его тоже нельзя. Отец или жених убьют его. Тогда что же делать? Внезапно мужчина открыл глаза и посмотрел на меня так, что внутри всё перевернулось. Он не малил о спасении, ничего не просил, несмотря на ранения в нём было столько внутреннего достоинства, что я лишь уверилась: такого человека нужно спасти. Не каждый на грани жизни и смерти будет так держаться. Я опустилась рядом с ним на колени и пообещала: "Я вернусь, ты только продержись, принесу лекарство и вылечу тебя. Ты выживешь, верь в это". "Ой, неразумная", завопил в ухе. "А ты?" я ткнула пальцем в голубую грудку пернатого друга, когда тот приземлился на ткань. "Следи за раненым, и если что, найди меня. Я дотравнится обратно". — Травница — это ведьма шаманская, не обещая ничего взамен пернатая, — проворчал Вупи. — Лучше иди к лекарю. — Не могу, он дружит с отцом, а травница — сам знаешь. — Знаю, поэтому и говорю, к лекарю. Пытался достучаться до меня Вупи, и я прекрасно понимал его беспокойство. Но лекарства нужно точно получить, поэтому я не могу рисковать. Травница — единственная из лесных, кто жил в домике на земле. Ее боялись, сторонились, но бесспорно... Уважали. Снадобья женщины обходились дорого, но были чудодейственными. В этот раз цена за снадобья показалась мне странной. Пришла, требовательно спросила травница, едва оступила на пороге её дома. Звучало так, словно ждала уже несколько дней, а я всё не приходила. А впрочем, к странностям этой женщины все давно привыкли, но всё равно обходили это место дальней тропой. Сам домик оброс мхом со всех сторон, И больше походила на треугольный холм с дверью. Высокая трава вокруг, едва примята ногами одного человека, быстро оправлялась от давления и снова тянулась к солнцу. Сейчас она мягко перебрала мои свободные голубые штаны, коснулась головы живота, погладила кончиками края короткого топа, словно приветствовала редкого гостя. Возраст загадочной женщины, закутанной в трепё, определить сложно. Иногда она могла сойти за ведунью средних лет, а иногда за ведьму, что стоит на пороге смерти и еле дышит. Сегодня травница даже пританцовывала ногой, отчего и замерла в дверях с открытым ртом. Совсем свихнулась старуха. — Готова? — К чему? — застыла настороженная птица и внимательно осмотрелась. — Ничего нового. Пучки трав, банки с сыпучим содержимым, мешки с нарисованными рунами, бревенчатые стены дома усыпаны трещинами, потолок окутывали... цветущие в юнки, приводя меня в недоумение. Но как можно цвести там, где почти нет света? Цветущая гибкая лоза оплетала обезвоженные до капли тушки животных, невероятный контраст жизни и смерти, от которого становилось не по себе. Я боялась этого места. Расплата за спасение чужака высока, очень высока. Насколько? Плохое предчувствие змеей обвило шею. Очень дорого. Старуха повернулась ко мне и заглянула в лицо. Ясные, яркие зелёные глаза так противоречили глубоким бороздам морщин, что казались позаимствованными. Ты готова? Я хочу знать, что это. Ноги так и норовили сбежать, мысли уже развернулись в сторону выхода, но я силой заставила себя стоять ровно. Язык прилипал к нёбу. Ты заплатишь полную цену только после полного спасения чужака. А пока Старуха посмотрела на природу через вырубленное в стене окно без ставней и сказала: "Приноси мне ежемесячно поредкой птицы". "Но не согласна. Тогда выметайся отсюда". Старуха махнула скрученной левой рукой в сторону открытой настежь двери. А правы без единой морщинки взялась за банку с травами. "Брысь". Я не спрашивал, откуда она знает о чужаке, так же как не задавал вопросов несколько лет назад, когда отца Лиха радила. В тот раз травница молча кинула в меня пузырьком и зельем, едва я ступила на первую ступень крыльца и сказала, «Это мой должок твоей матери». Тогда я голову ломала от мысли, что бы это значило, но расспрашивать духу не хватило. Моя мама умерла от лихорадки, когда мне было всего пять. Тогда травница отказалась помочь, из-за чего отец чуть не выгнал ее из клана. После слов старухи я задумалась о том, почему Таня помогла, и пришла к двум вариантам — либо старуха не долюбивала смелую мою мать, либо мама ценой своей жизни спасла моего отца в будущем. Невероятно, в страннице не было ничего невозможного. Цена настолько высокая, я вспомнила прошлое. Моя расплата тоже будет такую страшной, всего лишь за жизнь чужака. Старуха взяла высушенную тыкву, открыла крышку, и понюхала снадобье. "Годное". Потом повернулась ко мне и сказала: "Уверена?" что сможешь избежать судьбы. Вы меня пугаете. Я что, должна заплатить своей жизнью за его? Нет, удивила меня старуха. Несколько. Она медленно подошла ко мне и ткнула пальцем в грудь. Твоё сокровенное желание сбудется. Тогда какая эта плата? Ктид жалко, конечно, но принесу, пробормотала она. Так ты согласна? Цела останусь в итоге, сокровенное желание тоже сбудется. «Птиц только надо приносить, старухе, да потом еще что-то попросит. Ну так ладно, справлюсь, достану». Тыква легла в мою руку, а травница заглянула в глаза. «Берешь?» «Беру», — кивнула я с готовностью, а потом спросила, «когда принести первую птицу и какую?» «Принеси», — старуха посмотрела в окно, — «обелиску». «Нет, только не она. Вот же ведьма знает, что просить. Не согласна». Травница протянула руку к тыковке. Нет, согласно. Я сжала сосуд соสนадой в руке. Что с этим делать? Дай выпить, а рану мажь вот этим. Травница провела рукой над головой, словно выбирая, какой пучок травы сорвать. Сдёрнув один, добавила в котелок с бурлящей смесью, что стоял на огне. Размешала палку, которая растворилась в жидкости, загребла половину тыквы, получившейся из зелья, и перелила в банку. Вот этим, да остыть, затвердеть и мажь. «Хорошо, благодарю». «Благодарю», — хрипло засмеялась над моими словами старуха. «Но-ну, пернатая, лети. Принеси мне обелиску как можно быстрее». Я выскочила из дома и понеслась в сторону опушки, словно за мной гнались волки. Прижимая груди с надобья и мазь, я старалась как можно быстрее убежать от этого давящего ощущения капкана. «Чужак, как ты там? Держись, только продержись еще немного». Сосредоточилась я на другом, чтобы побыстрее забыть визит к травнице. Я чуть не пробежала мимо раненого торговца и, запыхавшись, опустилась около него на колени. Что же ты такой бледный? Я наклонилась над ним, чтобы послушать дышит ли чужак. Это ты, прошептал он пересохшими губами. Веки дёрнулись, и он приоткрыл глаза. Ты пришла. Внутри всё скрутилось в клубок. В этих отрывистых словах я услышала что он уже и не надеялся на помощь и не будет винить, если ничего не выйдет. Я не дам тебе умереть, ты выживешь. Сейчас всё зависело только от меня. Я должна спасти торговца, это тоже жизнь, ничуть не хуже, чем жизнь одного из лесных. Почему Зубаст так противится? Я сила на подстилку приподняла голову мужчины, осторожно положила себе на колени. Чужак скривился от боли, нож всё ещё торчал в груди мужчины. но вытаскивать его было нельзя, пока масть не остынет. Я открыла снадобие и аккуратно приложила губам чужака. С трудом, но он сделал мелкий глоток, потом еще немного, еще, словно через боль. Такие мужественные черты лица, такие необычные. Не зря говорят, что горцы самые красивые мужчины, и кожа бледнее нашей, и черты лица другие. О чем я думаю? Я сбилась и сильно наклонила тыкву так, что поток усилился, и торговец закашлялся. «Воды!» – прохрепел он. «Точно!» – я мысленно застонала. «Конечно же воды!» Я убедилась, что он допил с надоби и посмотрела на его лицо. Торговец то ли потерял сознание, то ли уснул от бессилия и дышал тихо-тихо. «Я не могу оставить тебя на земле. Ночью здесь ужасна влажность, поэтому все дома лесных на деревьях». А про себя добавилось, что все, кроме одной старухи, которой все ни по чем. Чужак уже крепко спал и не услышал мои слова. Надеюсь, это снадобье отправило его в исцеляющий сон. Что же делать? Оставлять на земле нельзя. Тащить в клан тоже. Телега! Я из последних сил подволокла раненого обратно к телеге и посмотрела на ящики. Великий Янус! Еще их стаскивать. Ну что за день? Посмотрела на раненого, на его пропитанную кровью одежду и дотронулась до банки с мазью. Еще не остыла. Я разгрузила телегу, сделала из ящиков что-то вроде ступенек и нашла широкую доску. Смогу бы я не затащить такого крупного мужчину на повозку? От одной мысли, как это будет трудно, кружилась голова. Мазь остыла. Я опустилась на колени рядом с чужаком и ревком вытащила нож полевок. Затем разрезала пропитанную кровью рубаху торговца. Из раны сочилась кровь. Обычные раны мы всегда промывали кипяченой водой. обрабатывали, прикладывали плотные куски ткани, пропитанные лекарственными травами, перевязывали. Но здесь я не могла развести огонь, чтобы вскипятить воду, сразу привлёку внимание лисных. Примывать рану речной водой тоже не стоит, точно занесу заразу. Мазь должна сделать всё, не зрятся на лекарством травниц так высоко. По крайней мере, я очень надеюсь, что мы избежим заражения. Я старалась сделать все как можно быстрее, наложила толстый слой мази, перевязала мягкой чистой тканью, что нашла в одном из ящиков, и только потом выдохнула с облегчением. Мужчина не просыпался, только стонал во сне и вертел головой, словно ему снился кошмар, бормотал что-то неразборчивое. Пока я затащила его на телегу, стемнело, срочно возвращаться домой. Зубастый еще не пришел за мной только по одной причине, он главный герой пира и должен сидеть рядом с вождем. Как только праздник закончится, он отправится на мои поиски, так что я должна его опередить. А что, если он пойдет искать чужака? Что, если найдет его и убьет? Я схватила телегу и потащила, проклиная свою хрупкую фигуру. Как же тяжело! Но я бы не уснула, если бы оставила чужака в опасности, особенно после всего, что пришлось пережить и ему, и мне. Я спрятала торговца на опушке около болота. Здесь самое безопасное место. Я должна идти. На эмоциях я дотронулась до руки мужчины. Поправляйся, пожалуйста. И он сжал мою руку с такой силой, что из глаз чуть не брызнули слёзы. Ай! И я попыталась вырваться, но не тут-то было. Чужак держал мою руку железной хваткой несколько секунд, а потом обмяк. Пернатая раздалась издалека. Пернатая меня искали. Утро постучалось в окно клювиком в устье. «Перна ты, просыпайся, там такие булочки испекли, я весь извелся». «Брысь!» — я сонно накрыла голову подушкой. «Ты только ставни открой, аромату лови!» Птица не унималась. «Не хочу!» — организм протестовал, но я вздохнула запах свежей выпечки и застонала про себя. Отец вчера устроил мне такую взбучку, что я не смела показать носа. И если бы не выпивка, которая отправила в крепкий сон почти всех лесных, Я бы не знала, куда себя деть от стыда. И так неловко показываться на глаза зевакам, что стали свидетелями гневной отповеди вождя. Зубастый стоял рядом с таким видом, будто сделал хорошее дело, а не сдал меня с потрохами. Эта показательная порка словесными рожгами только увеличила пропасть между нами. Как хорошо, что я не притащила торговца в лес. Так у него был шанс выжить. Тут же мужчину ждала верная смерть от рук отца или жениха. Ненависть к чужакам горела в их глазах, как лесной пожар. Отец поклялся, что запрет меня в клетке позора на неделю, если я хоть на минуту покину территорию клана. И теперь я ломала голову, как же проверить состояние торговца. Вупи! Я подлетела на кровать и подбежала к окну, распахнула ставни. Голубая печушка шарахнулась в сторону и с опаской подлетела ближе. — Вряд ли ты так рада булкам! — Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Птица не зря со мной бок о бок столько лет, знала, что я что-то задумала. Залетай. Я гостеприимно отошла в сторону, освобождая дорогу пернатому другу. Эм, тут, пожалуй, полетаю. Там лысо печенье трескает, может, что и перепадет. Вупи приземлился на подоконник и заходил туда-сюда, рассуждая. — У тебя же нет заначки, правда? Ты вчера говорила, что последнюю мне скормила, значит, ловить мне нечего. Пустая моя голова. Я хлопнула себя по лбу. Ещё целая коробка есть. Целая коробка? Ву переухнул назад в притворном обмороке, дёрнул лапками и приоткрыл один глаз. И всё мне, всё тебе до последней крошки, пообещала я, осторожно беря птицу на раскрытой ладони. Ву переска открыл глаза и приподнял голову, обвинительно глядя на меня. Я туда не полечу. Но Ву, пожалуйста, только проверь, жив ли. Скажи, что я не могу пока прийти. Умасливала я птицу. А печенья твои любимые семечками из васильков и подсолнечников так и пахнут солнцем. Жестокая. Пташка жалобно поджала лапки, лежа на спине, а потом хитро прищурилась. Только посмотреть и сказать. Ничего не скажу, — отвернулась птица, фыркнув, как недовольный еж. Хорошо, хорошо. Я видела, что еще немного и вупи вовсе откажется помогать. Даже печеньями не уговорю. Целую коробку сразу и всё мне. Птица перевернулась, встала на лапки и осмотрелась по сторонам. Покажи, что точно есть. Вупе возмутилась я. Ты мне не доверяешь? Когда речь о целой коробке цветочного печенья, я не доверяю никому. Вупе выглядело неумолимое его упрямство вызвало улыбку. Я посадила птицу на кровать, а сама полезла под неё и вытащила припасённую коробку. Как я, кстати, вчера утром посетила кухню. — Вот, смотри! — я показала железную коробку под завязку, наполненную цветочной выпечкой, и засмеялась над вытянувшимся клювом вупи. Щелкнула крышкой и сказала, — Сначала слетай. — Вредная! Птаха обиженно нахохлилась. Хоть одну бы дала на дорожку, для скорости. — Наоборот, так ты стрелой полетишь и вернешься быстро, печенька тебя только утяжелит. Вупи поднялся в воздух и сделал круг по комнате и вылетел в окно со словами. Это первый и последний раз, когда я так продаюсь, так и знай. Знаю, знаю! — крикнула вдогонку и застыла у окна в тревожном ожидании. Жив ли незнакомец, перенес ли влажность лесной опушке, помогло ли сна добьет равнице? Вупе не было невыносимо долго. Наконец, когда я уже была готова бежать на поиски птицы, в листве мелькнул лазурный хвост. — Что там? — спросила, как только цепки лапки коснулись деревянной рамы. Вупи мрачно посмотрел в ответ и вздохнул. — Что там? — Не пугай меня, тебя поймали на полпути, не пропустила защитная магия, — предположила я. — Видел я чужака, — буркнула птица, опустив клюв. — И у меня все опустилось. — Жив? — Если можно так сказать, — пробормотал Вупи. — Ты подлетал, слушал дыхание. — Его то озноб бьет, то лихорадит, — поделилась птица. — Выживет ли он? Уж как решит великий Янус. «Все так плохо!» — я прикрыл рот рукой. Хотел избежать и самой посмотреть на состояние раненого, но зубастый ходил по мосту напротив, то и дело заглядывая в окна. Караулил. «Плохо, пернаты, но ты сделала для него все, что могла!» Казалось, птица сама расстроилась от увиденного. «Вупи!» — я умоляюще посмотрела в глаза птицы. «Очень тебя прошу, ты мог бы и завтра слетать на разведку!» Птаха нахохлилась, посмотрела в сторону коробки печенья на кровати и молча кивнула. Следующая неделя показалась мне сплошной нервотрёпкой. Я ходил ус на обелиску, но та ускользала от меня словно дух леса. А зубастый не сводил с меня глаз, словно преследовал с рассветия до заката. А в ухе предносился пушки леса лишне утешительный новости. Ранниному не становилось ни лучше, ни хуже. Торговец по словам птицы не приходил в сознание. Но самоубийственной вестью было объявление отца о том, что завтра вечером состоится традиционное испытание силы моего жениха, Зубастого. И если тот докажет, что может исполнить желание невесты и окажется достойным ее, то со следующей молодой луной состоится наша свадьба. «Пернатая дочь Дикого, назови свое желание», — громко спросила ведунья, что проводила все ритуалы лесных. Лобное место было полно соклановцами. Толпа замерла в ожидании. Казалось, что все затаили дыхание до того, хотели услышать желание невесты дочки вождя. Поймай живую птичку абелиску, так же громко сказала я, знаю, что если я пернатая не смогла загод её поймать, то куда уж зубастому? Никакой свадьбы, только свобода. Зубастый сын голосисто: "Ты слышал желание своей невесты?" Спросила женщина, чья кожа была усеяна рисунками рун. «Слышал ведунья!» — почтительно поклонился мужчина в медвежьей шкуре. Испытание силы начинается сегодня после заката и продлится до завтрашнего захода солнца. Зубастый сын Голосистого, докажи, что ты достоин быть спернатой. «Давай, давай, давай!» — стали выкрикивать со всех сторон. Зубастый подошел ко мне, опустился на колени, положил руку на грудь и прорычал обещание. «Я пройду испытание, иначе я не достоин пернатой». Медвежий морда на главе жнеха смотрела с хитрым прищуром, а от самого мужчины исходила павальная волна уверенности в себе до да дрожи. Самый сильный лесной не сомневался, что пройдут испытание невесты и одержат очередную победу. Живой так живой, наречённо воткнул кинжал в землю, обещая, что возьмёт обелиску голыми руками. Кресные возликовали. Воины клана поддержали рычанием и громким топотом. Тёмный, как ночи, глаза блеснули в предвкушении. жесткая линия рта изогнулась в плотоядной улыбке. — Пернатая, скоро будешь моей! — прошептал зубастый, но я услышала. Один мой вдох, и медвежья шкура скрылась в темно-изумрудной зелени. Ветви качнулись и замерли, словно никого и не было. Жених с таким рвением бросился на поиски обелиски, что я запаниковала, неужели поймает? Просто на чистом упорстве? Что, если подвернется случай? — Я не знаю. Затаив дыхание, посмотрела на заходящее солнце, что пылало оранжевым заревом, и прислушалась к себе. Причувствие молчало, словно рыбка в речной реке. Будет ли Зубастуму сегодня сопутствовать удача? Пернаты, теперь всё решит великий Янус, положил мне руку на плечо отец. Зачем Зубаст отправился на негледя птиц спят? Это беспокоило меня больше всего. Я поняла, что всегда хоть в лес на заарную печушку С рассвета и до заката, но ночью никогда. Когда на лес опускалась влажность, все закрывались в своих домах, животные прятались в норах, а птицы в гнёздах. По негласному закону жизни никто никого не тревожил, давая передышку в вечной суете. Что если наречённый найдёт убежище обиリスки, что если легко схватит её? Каков позор мне и счастье ему, сколько преследований против одной ночи. Я год за ней гонялась. прошептала я нервно теребя серьгу пёрышка Абелиск юркий, как заяц, и хитрый, как лиса, неуловимый, словно лесной дух, она же ему не дастся. Ты говоришь из-за надежды, дочь моя, недовольно хмурился отец. Вошь не одобрял моя страстность и желание свободы. Довольно порхать, как твой птицы, нужно осесть и свить гнездо. По легендам в Абелиске живёт дух лесной девы. Ты видишь, суть пернатое. За спиной раздался сухой голос ведуни. Я вздрогнула от неожиданного вмешательства. — Готовься к свадьбе! — громко заявил отец. — Дикий, не торопись! — подняла руку ведунья. — Испытания никто не отменял. — Зубастый принес нам победу по над полевками. Птиц отважному не помеха, я уверен, иначе он и дочери моей не достоин. Вождь развернулся на пятках, извякнули амулеты на шее, зазвенели металлические диски на поясе. Янус рассудит. Видунья задрала голову вверх и закрыла глаза. Лесные расходились. Я прислушалась к разговорам и ничуть не удивилась, что все верили в успех Зубастова и обсуждали нашу с ним свадьбу, как нечто предопределённое. Пускали слюну на будущий яства праздничного стола, предлагали цветы под крой моего платья, на обряде и спорили, какие цветы будут в венке. Волнение захлёстывало меня с головой даже тогда, когда на лес опустилась глубокая ночь. Я сидела на оконной раме, в нашем с отцом домике на дереве и смотрела в тишину леса. «Пернато, закрой ставни, пускаешь влажность», — сурово приказал отец, постучавшись кулаком в дверь. Кажется, отец понимал, что мне не до сна сегодня, да и не требовал ложиться. Поэтому я скрипнула затвором, закрыла ставни и села на кровать. Вот бы сейчас хоть с кем-то поговорить, поделиться тревогами. Но в Упе сегодня даже не показался маленький хулиган. Где пропадает? И весть от раненого не принес. Вчера торговец все еще боролся с пламенной горячкой, а влажный климат леса совсем не способствовал выздоровлению. Что же сейчас с ним? Дышит ли? Очнулась от стука в дверь и чуть кубарем не скатилась в кровати. Я заснула калачиком в неудобной позе, и теперь все мышцы сводила, ноги подгибались. Пернатая, вставай! По голосу отца сложно понять, что случилось. Я рывком открыла дверь. Поймал! и даже не знаю, что больше было в этом вопросе разочарования или радости. С одной стороны, нужно было отплатить за снадобит равнице, иначе она возьмет еще дороже. Неоплаченные долги у этой женщины страшны. С другой стороны, если Зубастый поймает обелиску, то скоро настанет день моей свадьбы, конец моей свободы, и конец надеждам найти настоящую любовь. Отец уверял, что я полюблю Зубастого со временем, что важно в мужчине другое, но я была не согласна. Он мне как брат, друг, но никак не возлюбленный. Вожак стоял в полном ритуальном облачении, а это значило только одно: испытание пройдено. Я отступила на шаг, держась за стену и смотрела вперёд невидящим взглядом. "Перната", обратился дикий. Я услышала, как в голосе зазвенел гнев. "Ты всё-таки спасла чужака". "Что? Чужака?" я встряхнула головой, прогоняя бездвижущий туман. "Отец говорит: А торговце? Откуда? прошептала я одними губами, смотря на раздувающийся ноздри вождя. Отец был готов рвать и метать. А откуда? дикий стукнул концом посоха по полу, рвано выдыхая. А оттуда, что именно чужак поймал обелиску? Что будешь делать? Я отступила ещё на шаг к неверии своему ушам. Нет, я слышалась, как может раненый поймать пернатую ягозу? Этого не может быть, замотала я головой. Может, зубастый собственными глазами видел, и двое свидетелей тоже. Свидетели не могли врать. Два члена клана обязаны были следить за чистотой испытания и неотступно следовать за наречёнными. Но как? У меня не укладывалось в голове подобное. Неужели Абелиск удрала из леса, гонимая женихом, и прямо на пушку в руки чужаку? Бред какой-то. Как мог полуживой поймать лесного духа? Великий Янус всему судья, пророкотал вождь. Согласно законам, теперь мы обязаны устроить пир в честь исполнитель желания, а твоя свадьба отменена. Вот только пернаток, как же нам накрыть столы, если мы не можем пустить чужака на территорию? И как теперь быть зубастому? Он бродит как околдованный, место себе не находит, и всё из-за тебя, спасла чужака. Теперь расхлёбовый К зубастамму не подходил даже дикий. Энергетика разозлённого проигрыша уже нехаз сквозила в воздухе, чёрными тучами летала над кланом. Все были ошеломлены. Казалось, даже дети старались играть тише, а взрослые говорить только шёпотом. Я осторожно пробралась через кусты моленника к двум свидетелям и встала рядом, подслушивая. Он бы убил чужака, если бы не мы, задумчиво ковырял палкой в земле горбатый Говорил тебе, надо было задержаться. Тогда мы смогли бы с чистой совестью сказать, что ничего не видели, а Зубастый бы вернулся с птицей, с этого лохматой. Виду, не бы нас прокляла за лживый язык. Ты хочешь как быстро нарваться на её гнев? Помнишь, как она мучилась кошмарами 12 полных лун подряд? Горбатый так выпучил глаза, что они стали похожи на два круглых чёрных камешка. И не говори, жуть берёт, когда вспоминаю эти крики по ночам. Вздрогнул лохматый и поежился. «Бедняга!» — покачал головой горбатый, отбрасывая палку в сторону. «Но зубастого мне жаль еще больше. Ты же видел, как эта птица сама села на грудь чужаку?» Тот ее ладонью цап и накрыл. Лохматый хлопнул себя по груди, повторяя увиденное. «Зубастый выдохся весь, да и мы. Всю ночь за обелиской прыгали по веткам, чуть шею десять раз не свернули, двадцать чуть из виду не потеряли». Горбатый потёр спину, выгибаясь. Вымотал птицу, а поймал другой. Это проклятье. Зубастому надо было принести жертву перед испытанием. Лохматый почесал пятерню поясницу. Великий Янус решил, что Зубастый израсходовал свою удачу. Точно, это всё потому, что Зубастый не станцевал танец победителя у костра в вечер пира, а отправился за вупикапушки. Горбатова словно озарило. Думаешь, — громко зашептал Лохматый. — Все из-за этого? — Только великий Янус знает из-за чего. Но знаешь, я тут слышал, что этого чужака наша пернатая спасла. Мол, кто-то видел, как она кралась отравнице. От лохматый шептал так громко, что я слышала каждое слово, не напрягая слух. С клейским червям по коже пробежала неприязнь. Да что слушать на стороне, когда я собственными глазами видел, как вождь после пира отчитывал пернату за то, что она хотела притащить чужака в лес. Горбатый хлопнул себя по бедру, делясь новостями. Да ты что? Лохматый даже рот открыл от удивления. Да вот так-то. А теперь чужак вспомнил желание невесты, подбрасыл дрова в огонь с плетью горбатой. Зубастый его убьёт, как только возможность будет, даже рука не дрогнет, я уверен. Лохматый посмотрел в сторону густой чащи, куда ушёл Зубастый, и покачал головой. А ведь победитель должен будет на пир присутствовать. Пир? Какой пир? Это чужак, проорал удивлённо горбатый. Тише ты, лохматый орал не чуть не меньше. Это обычай, ты знаешь, великий Янус чтит обычаи и жестоко наказывает за их несоблюдение. Вон зубастый жертву не принёс, победный танец не станцевал, вот всё и мужчина показал пальцем вниз, словно изобразил птицу в пекле. И ещё я слышал о Белиска это лесной дух. Так что всё не просто так. Тогда не знаю, как пернатый выкрутится. Слышал вождь свалил всё на неё. Я тихо отступала, стараясь не наступать на сухие ветки. Лохматый прав, обычай есть обычай. Если не накроем первь честь героя, что поймал Абелиску, то разгневаем духов. Любое последующее несчастье свалит на меня с отцом, и тогда точно не избежим беды. Отца я нашла у реки. Он стоял на большом камне и смотрел в сторону истока. «Папа!» — предупредил о своем появлении издалека, боясь, что отец дернется с испугу и упадет с валуна. «Я слышал тебя», — недовольно проворчал Дикий. «Придумала, как разгрести то, что натворила?» «Да», — тихо сказала я, садясь на валун и свешивая ноги. Отец опустился рядом, скрестил ноги и всмотрелся в мое лицо. «Помни, что тебе нельзя ошибиться». Ответственность за клан не сгорбила его плечи с возрастом, а вот на меня этот только один этот вопрос давил так, что заставил повесить голову вниз. — Что если мы накроем пир на опушке, так мы не нарушим обычаи предков и сохраним в безопасности клан? — В безопасности? За территорией леса? — прищурился вождь. — Вне клана не может быть безопасно. — Что если нас будут поджидать враги? Что если твой раненый — наш враг? Откуда не знают про наш обычай отец, заметил я. А торговец, даже если он враг, ничего не сможет сделать. Я даже не знаю, в каком он состоянии. Не ври, я видел в упе, летающего каждый день на пушку, отрезал дикий, и я прикусил язык. Мне никогда не удавалось обмануть отца. Торговец метался в горячке: отец, он не представляет угрозы. Видел я твоего чужака, обронил вождь, смотря на гладкую поверхность реки. Я встрепенулась от новости, но не осмелилась спросить, ждала, пока отец сам продолжит, а он всё смотрел на воду. Ты ходил на опушку? Не выдержала я. Нужно было хоть как-то разговорить упрямого вождя лесных. А как иначе? Нужно было поприветствовать героя, что исполнил желание дочери. В каждом звуке звучало недовольство, а близко у него Прямо в руках этот вопрос не давал покоя. Как же получилось, что неуловимая ягоза сама бросилась тому в руки? Свидетели посадили Абелиску в клетку, как и полагалось. Твоё желание могло упархнуть, хмыкнул Дикий. Моя дочь умна девочка, загадала простой на вид испытания, а оказалось, что даже самый сильный зубаст не смог его пройти, взхителся вождь, словно хвастался с долей грусти невидимому другу. Где она? Я вскочила на ноги. — Что, собралась упорхнуть, как птаха? — Не зря ты пернатая, — тяжело вздохнул отец. — Нет, нет. Сдерживая порыв, я села обратно и покосилась на отца. — А ты не видел там вупи? Этого голубого засланца? Дикий тоже любил пташку, но вскрывал это так старательно, что иногда переигрывал. Я оставил его присматривать за чужаком вместе с Тихим и Курносом. — Но зачем? Отпаивают его у героя, чтобы не разгневать. Богов. Он должен дожить до пира, а там пусть хоть помирает. Отец, так ты согласен на пир на пушке? Я взволнованно положила руки на грудь. А у нас есть выход. Вождь поднялся, позволив себе громкое кряхтение. Иди, прикажи воинам идти на охоту. Завтра у нас пир на пушке в честь героя. Пусть готовятся.